Глава пятьдесят пятая. Феликс звонил каждый день. Утром, когда Лера просыпалась, они мило болтали о домашних делах, о мелочах, которые в таких разговорах приобретали особый смысл. Во обед они переписывались, и Саев присылал жене фотки из заводских цехов, а она из лекционных залов. А поздно вечером Лера засыпала под голос мужа. Они говорили обо всем, перебивая друг друга. Им нужно было выговориться, отпустить очередной сумасшедший день и найти силы на завтра. Потому что снова будет бой, у каждого свой. Они искали и находили убежище друг в друге. Иногда Исаев окунался в воспоминания и рассказывал истории своего прошлого, но никогда не упоминал Мариану ни того, что с ней случилось. Лера тоже не заводила разговоров о его прошлых отношениях, хотя и не могла отделаться от ощущения, что своим появлением в жизни Исаева она обязана именно первой любви своего мужа. Перед очередным советом директоров приходилось перелопачивать тонну документов. Конечно, на Леру работали десяток юристов, которые могли выполнить за неё всю черновую работу, но у Исаевой была другая цель. Поэтому и сидела часами, пытаясь вникнуть в отчёты медиахолдинга, в рекламные бюджеты, и спонсорские контракты. Расходы растут. Это станет главной темой на предстоящем совете директоров. Дмитрий обвёл красным маркером восьмизначное число в одной из таблиц. Ситов предложит закрыть эту дыру за счёт средств акционеров, при том, что у самого у него сейчас такой свободной суммы нет. Другой вариант получения кредита, но проценты будут слишком высокие. Наша задача продавить смену финансового директора холдинга. Следующий шаг примерно через полгода убрать Ситова с поста генерального директора. Кивнула Лера и погрузилась в документы. В глазах уже рябило от цифр, сложных финансовых терминов, но она не сдавалась. Что бы ни произошло у них с Феликсом дальше, она должна научиться сама себя обеспечивать. Однако за неделю до совета директоров выяснилось, что Николатитов Как главный акционер потребовал перенос заседания, объяснив это своей болезнью, даже заключение врача прислал. "Здоров как бык", прокомментировал Дмитрий. "Но в больницу лёг, чтобы время потянуть. У них в семье всё очень непросто. С вами Александр Султанов не пытался связаться". Лера покачала головой. Про Сашку она давно ничего не слышала. Последнее, что проходило, так это то, что на бабушкину квартиру нашлись ещё наследники, но этот скандал и Саева не отслеживала. Её отношения с Султановым давно ушли на задний план. Ей даже мстить ему не хотелось. Было достаточно знать, что не стал он счастливым, предав её и женившись на дочке Титова. "Вполне возможно, он объявится", без улыбки продолжил Дмитрий. "Там что-то происходит. Я выясню, если нужно", без особого энтузиазма пообещала Лера. Выглядела теперь Исаева, как и полагалось выглядеть молодой жене состоятельного, уважаемого мужчины, то есть на все 100. Можно было не опасаться, что Султанов застанет её не в лучшем виде. Она собиралась даже рассказать Феликсу о предостережении Дмитрия, но не успела. Султанов нарисовался в тот же день. Они столкнулись вечером в универе, недалеко от аудитории, где у Леры проходили занятия. И всё-таки сердце дрогнуло. За те пару месяцев, что они не виделись, Сашка сильно похудел, осунулся. Черты лица заострились, придав всему облику строгий и даже благородный вид. Что ж, Султанов всегда был красавцем. Вот и сейчас проходящие мимо девицы оглядывались на него и перешептывались, но Сашка смотрел только на Леру. Так было и семь лет назад, когда они познакомились, кстати, в этих же стенах. Привет. Он медленно подошел к ней, не отводя взгляд в сторону. Давно не виделись. Пахло цультановым парфюмом, который Лера подарила ему на день рождения два года назад. Ей пришлось сделать над собой усилия, чтобы не вернуться в прошлое, а не здесь и сейчас. Прошлое не имеет значения. Что ты здесь делаешь, Саша? К тебе пришел. Он по мальчишески взлохмачил волосы и смущенно улыбнулся. Узнал, что ты тут учишься. До тебя же не добраться. На звонки не отвечаешь. На улице с тобой всегда охрана. Один охранник был и сейчас рядом. Султанов его просто не видел. У меня глушится все входящие с незнакомых номеров. Объяснила Лера. Так что ты хочешь? Сашка покрутил головой, потом взял Леру за локоть и отвел ее в угол. Глаза Султанова горели лихорадочным блеском. Я хочу всё вернуть, Лера. Хочу снова быть с тобой. Я развожусь. И у меня есть деньги, и будет ещё больше, если ты мне поможешь. Мы поженимся, обещаю. Лера ожидала чего угодно, но только не этого. Всё, что смогла, это недоверчиво повторить за Султановым: "Разводишься?" "Да". Красивые чёрные глаза Султанова превратились в горящие угольки. "Ребёнок Лиды не мой. Это дрянь мне изменяла, ты представляешь?"